Соглашение о соблюдении границ. Консультативная группа заключает соглашение о том, что все терапевты придерживаются своих личных и профессиональных границ. Более того, члены консультативной группы обязуются не интерпретировать узкие границы как проявление страха эмоциональной близости, эгоцентризма, проблем с доминированием и контролем или общей замкнутости характера. А широкие границы как отражение потребности опекать других людей несдержанности или проективной идентификации пациентам дается возможность самим выяснить эти границы